чик кучеряла наступала после войны империи вдруг показалось завоевавано нечто большее чем получено железными и чернью овладели желание император думал давать хлеб бесплатно В Огареве, в бывшем имении генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича, в доме раннего Модерна, да есть ли такие, летними выходными собиралась знать. Секретари Московского комитета коммунистической партии, секретари ВЦСПС, кому надо знает кто, бояре и дьяки Мособлсовета и Моссовета. Домино, волейбол, метали городки или осваивали, равняясь на первого секретаря МГК Щербакова, большой теннис. Обедали семейно, за общим столом, и С.М. Шахурина, за год до того похоронившая сына, заехав в Огарёво по пути сдачи, ещё год до победы, вдруг воскликнула в общем скоплении. «Как же так? Победа близка, а мы до сих пор так бедно живём, так неустроено!» Пора как-то налаживать быт, соответствующий нам, особняки строить. Эти опаляющие своей правдивостью слова произнесла Софья Мироновна, прославленная спекуляцией продуктами из запасов хозяйственного управления Наркомата авиапромышленности и страстью к фарфору. Садясь ужинность в гостях, Шахурина первым делом переворачивала тарелку и заглядывала ей в задницу. Что за сервиз? пополнение коллекции объясняло однообразно ничего не изобретая я помогаю продуктами брату и он тоже миронович из благодарности подарил мне вот и этот замечательный сервис шахуриной показания заинтересованного лица доверие ноль велели замолчать столько народа в москве живет в бараках но я думаю всех поразило Как радостно-тревожно в летнем воздухе прозвучала их яростная, затаенная жажда, произнесена, словно родилась и растет. Одна смелилась, и остальным можно. Да что, госпожа Министерша, если дочь императора вредила теми же дубовыми дверьми с золотыми ручками и бесшумной прислугой? Людям хочется счастья, эгоистического счастья. Хочется, чтобы жизнь стала европейской, наконец-то и для России. если генерал-полковники в присутствии жен и адъютантов говорили. Впоследствии народ должен делиться на избранных, которые, как их потомство, должны руководить и занимать ведущее положение в обществе, и неизбранных, которые должны только работать. Все видели свое будущее не по плану, не планово, как мальчик Шахурин, не коммунизм. Земного рая не вышло, как в игре. Давайте заново разделимся». Аиша Хурин, простая душа, так и не поняв, почему потерял сына, на обустройство новой квартиры мобилизовал лучших краснодеревщиков наркомата, тех, что восстанавливали кабинет императора в ЦК после попадания авиабомбы в день, когда император прорычал про ненавистную 175-ю школу, Ункаста. Уже не стеснялись. Зимний сад, бассейн, массажные метров сорок – Примерно, я видел только половину квартиры один раз. Два этажа, подчиненные отливали наркому бюсты из бронзы. Квартиру Шахурина знала вся Москва. Император пробормотал. Широко живет Шахурин. Нехорошо живет Шахурин. Нарком читал себе в газетах «Великий россиянин» и устраивал приемы в квартире Награновского. Наркомы, маршалы, секретари МГК, артисты, баз Большого театра «Рейзен» с женой, непринужденная обстановка, анекдоты, рояль. Я забыл, переночевал ли Шахурин в своей прославленной квартире. Хоромы в ближайшемпоследствии поделили. В одну половину въехал авиаконструктор Лавочкин с семьей, в другой устроилась гостиница наркомата. Как все заплесневевшие с истекшим сроком, Алексей Иванович, когда его окликнули, беспечно смотрел вверх и вперед. Сорокалетний генерал-полковник, кавалер двух орденов Ленина, ордена Красного Знамени, ордена Кутузова первой степени, только что орден Суворова, 14 заместителей, позировал скульптором и высматривал пост в Кремле на небе. В эти же дни император неожиданно удалился в загадочно длительный отпуск в Сочи, словно давая пободаться преемникам или скрывая, как считают некоторые, инсульт. 9 октября он, по-моему, уехал. Шахурин отправился отдыхать следом. Через месяц император позвал любимца погостить на дачу под горой Малый Ахун, отпразднуя вместе юбилей м и Калинина, 70 лет. Наркома, великого россиянина император встретил приветливо. хотя на Черном море к подданным суровил, и даже повелел Поскребышеву проводить наркома на вокзале. Знал ли император? Знал. Постановление ГКО о самолете Як-9 с мотором ВК-107А вышло уже два месяца как, и командующий ВВС Новиков получил выговор за отсутствие настойчивости в требованиях и беззаботно, как все намеченные думал, на этом и все, какой то там мотор ВК-107А. Да и важно ли это? Императора считают садистом за то, что знал и улыбался в лицо, и говорил о будущей работе, и ласкал в последние часы людей больше ненужных. Прежде чем умереть, многие получали надежду. Но кто знает, что император чувствовал, наслаждался ли наивностью крыс, или отделял лично себя, человека из кожи, человека с оспинками и про оспинки много споров. от судьбы, от страшного великого служения русской земли бессмертию, вырядившегося в общее дело коммунистической партии советского народа. В ли он? Поезд, поскребышев один из тысяч императорских очей, помахивал рукой или фуражкой, повез в Москву безмятежную бездетную пару шахуриных на север из Кавказского тепла. Алексей Иванович улыбался своей дебелой соне – Откуда могу знать? Я бы улыбался. Им казалось, они взлетают, а Паскребышев, вернувшись к императору, мог сообщить подмеченную подробность. Такая штука. С шахуринами в Москву возвращался личный автомобиль. К поезду прицепили платформу. Алексей Иванович, всегда добивавшийся наибольших удобств, прибыл в отпуск собственным трофейным автомобилем. Скорее всего, семиместный хорьх. Шахурину предстоят ночи, годы подряд, вспоминать проводы в Сочи, ублюдочную эту машину. На той стороне реки, в старости, оставалось два года, Шахурин встретил Молотова на зимней дороге междач. Молотов полз с равномерной упрямостью секундной стрелки, простукивая палочкой лед. «За что сидел?» — жевал Шахурин. Ему задал идиотский вопрос посторонний потомок, чернильная душа, не зная, как обжигает пламя великих. «У него, спроси». Молотов как раз поравнялся, похрустывая шарнирами. «Он меня сажал». «Скажи спасибо, что мало дали», — посоветовал Молотов, без всяких там детских «здравствуйте», как и полагалось, словно не кончилось ничего, и прополз дальше, а Шахурин с плачущей искренностью упустился в длинные рассуждения о громадном государственном уме и уникальных природных способностях императора. «За что?» Нарком вооружений Ванников считал, Шахурин без разрешения правительства изменил конструкцию авиапушки для тонкостенного снаряда. Говорили о протекающих самолетных баках, о худых ингредиентах. На Курской дуге срывало фанерную обшивку с яков. Клей. Химики дали скверный клей. Он высыхал на солнце. За что? Писали про самовольно добавленные или убавленные лонжероны. Писали. Отстали в реактивной технике. у окруженных и обреченных немцев самолеты с реактивными двигателями летали еще сорок третьего все ходит вокруг этих цифр на весь мир звонить про отставание нельзя вот и подвернулся я к девять со своим долбанным мотором вася сталин оставлял дело авиаторов за собой летом на подамской конференции следователи менялись менялись тюрьмы поговорить недостойный сын любил ему казалось пока говорить не расстреляют В коротком перерыве между совещаниями с президентами там разными и премьер-министрами встретился я со своим отцом, вот так, как мы с вами сидим. Командовал я в ту пору авиадивизией в Германии, вот почему там. Из командиров полка Васю сняли в 43-м за пьянку и разгул. В тот день, помню, июнь был. Папа говорит, а как тебе немецкие самолеты? Я, честно говоря, не сдержался, страстный авиатор, и, честно говоря, будучи в нетрезвом состоянии, слегка как вырвалось. Немецкие самолеты что надо, а вот наши полное говно. Ну и папа типа, иди отсюда. Я так подумал-подумал, когда пришел в себя, ну и сделал доклад отцу о технике нашей и о немецкой М107 в ЦК, «Я первым выступил. Мой доклад почитали и решили перевооружить ВВС на реактивную технику, как у немцев. И я ни в коей мере не сторонник умолять вину Шахурина и Новикова, этих халуев Маленкова». Император обмолвился. «Нам помогли вскрыть это дело летчики с фронта. Скорее всего, летчиков с фронта первым услышал абакумов Люди правды донесли». Самолеты производятся низкого качества, летчики гибнут, сведения о причинах катастроф искажаются, наркомы-маршалы скрывают правду, им бы только деньги и ордена, и квартиры. Император выслушал Абакумова, на допросах состаренный Абакумов хрипел. «Я ни при чем», — приказал император и кивнул. «Да, пора и с этими, но надо, короче, соблюсти...» И Вася бросился собирать подписи «75» под красивым смертоносным письмом, стараясь, чтобы побольше героев. Выяснилось, летчики Шахурина не любили. Генерала Громова раздражал первый послевоенный год. Не могло развернуться творчество, ведь наши авиации командовали либо кавалеристы, либо наземные. Как застонал маршал Новиков из полетбюро, вдруг поняв, «Выговором за мотор ВК-107А не кончится». а что вы от меня хотите я пехотный офицер на пересечении бывшего сказавшимся можно разглядеть когда император ласкал шахурина задачным столом под горой малый ахун алексея ивановича уже не существовало император отдохнул вернулся кончилась война он словно охладил к людям меньше совещаний докладов встреч 18 декабря зашел шахурин «Как отдохнули, а вы как тогда добрались?» И 27-го, последний раз в жизни, был у императора 1 час 40 минут. Почему-то, возможно, заметил в тот день Алексей Иванович, вот уже полгода их не оставляют с императором наедине, всегда Яковлев. Час 40 оттикало, и Шахурина навсегда отпустили. Следом заходили люди Правды Берия, Вышинский, присматривающие за авиацией Маленков, скорее всего, ничего не значащее совпадение. Минуло четыре дня, 31 декабря, Шахурины встречали новогодних гостей, нарком госбезопасности Меркулов принес императору бумажный лист. Получив сигнал, мы изучили, что же происходит в наркомате авиапромышленности с трофейным автотранспортом. В целом безумие, как и повсюду. Сперва составили список на получение иномарок на 41 человека, затем урезали 21 – не до работы только и разговоров кому таатра а кому бмв результаты забега туполев получил мерседес ильюшин лавочкин миссищев сандлер зам по тылу по бмв яковлев между прочим скромный гудзоны еще один зам Шахурина дементьев ванндерер по шахурину пятиместный бьюек и лосаль 1940 года выпуска доставленный из сша семиместный хорьх открытый двухместный ауб бурн «Опель» оформлен на жену Софье Мироновну, «Мерседес-Бенц» и «Бьюик» пока ремонтируется, «Виллис» использовался на охоте и закреплен за товарищем Шахуриным мотоцикл М-72, находится, по нашим сведениям, в горках 10 на даче, подпись «Нарком государственной безопасности В. Меркулов». Едва начался год, в первые январские дни Шахурина поразил хамский звонок, Загляните в комиссию партийного контроля. На его высоте такого учреждения не существовало. Нет, никого принимать не надо. Приехать к неизвестной, ничего не значащей фамилии. Нарком предостерегающе намекал. Занят, готовится докладывать императору. И, может, кто-то из замов ему ответили «ждем через час». «Через час в тесном кабинете мелкая, плохо одетая гнида, впервые видящая живого наркома, сообщила, принято к рассмотрению дело о личной нескромности товарища Шахурина, а именно, что вы можете сообщить о восьми автомобилях иностранного производства, числящихся за вами. Нет, давайте-ка...» Гнида ему сказала «давайте-ка», «письменно и в моем присутствии». С ним разговаривали так... Словно он не мог подняться, покрыть матом и уйти, словно теперь они будут разрешать наркому. И Алексей Иванович, любимец императора, неделя прошла с последнего пожатия руки, сдерживая, уговаривая себя, смиряя, царапал, катал, нерасчетливый, собственноручно, едва не хохоча над дикостью, представляете, уже прикидывая, кто остановит, накажет хамье, кому позвонить, неслыханное дело. «Ну что, что, что?» а убурн мне подарил маршал Новиков. Я не вывозил, ясно? Один-то раз и проехал на ней по аэродрому и собирался подарить крыльям советов. Мне на кой? Просто не успел. Так, Мерседес. Нет, не так. Маленький Мерседес. Вот так. Это для обслуживания семьи. Возили на нем обеды, продукты отца и мать моих стариков. Ну, жена ездила, инвалид второй группы. Опель и вспомнили. Причем здесь Германия. Это куплено когда еще? На складе в Минске, в польскую компанию, за 4500 собственных рублей. Только название «Опель» – маленький, однодверный, самый маленький из «Эпелей». Ремонт обошелся в 900 рублей. Ясно, что одно название, а не машина. Жена на нем отъездила два года. Сын, был у меня сын Владимир, учился водить. А то, что машину взял в Сочи – «Давайте по существу. Хрен я вам буду пока отчитываться Кому надо, знают, что мне положено». Так это посоветовали врачи. С 4 октября находился в больнице, очень ослаб, кто-то из врачей... Эх, тут и написать бы врачебные имя степени Цаллы, чтобы не выходило жалким враньем. Посоветовал. «Да возьмите с собой машину. Все наркомы так делают». Вот он куда пытался свернуть. «Виновным себя признаю, да». Первое, что оформил машину в собственность, второе, отправил ее в Сочи. Перечел, подписал, и еще добавил поверх строк насмешливо. На охоту я никогда ни на чем не ездил. До свидания. И в тот же день. Секретный архив. Строго секретно. Шахурин А.И. Номер парт партбилета 0473630. Партстаж с 1925 года. Протокол 473, номер 1, от 7 января 1946 года. Товарищ Шахурин имел в своем личном пользовании 8 личных автомобилей. Этот его поступок свидетельствует об отсутствии большевистской скромности в личном поведении. Первое. Объявить выговор с занесением в учетную карточку. Второе. передать в резервный фонд совмина ссср шесть находящихся в личном пользовании шахурина машин оставив ему две для личного пользования послано наркомат булганину хрущеву меркулову поскребышеву подписав протокол председатель комиссии партийного контроля шкирятов после вызова на комиссию многие понимали что бог все таки есть если шкирятов обращался к пациенту милок или милое дело плохо пояснил четырьмя строками товарищу Сталину и И.В. Он не хочет осознать, что это его вина, и все его объяснения показывают, что он не видит в этом никаких особо незаконных действий. По-видимому, он, хитро не называя имен, забыл или совсем не знает очень хорошую русскую пословицу «знай край, не падай». Она очень подходит к его бытовым вопросам. Шкирятов знал, чего от него ждут, в тот же день Шахурина уволили. Кончена жизнь. Оборвалась в сорок лет. Все оставшееся делала выносимым лишь водка, и не имело смысла, как всегда солировал отличившийся прекрасным голосом А.И. Шахурин, любил петь, особенно чубчик, чубчик кучерявый. 16 марта сняли маршала Новикова с убийственным, как не справившегося с работой. Алексей Иванович, уже начавший понимать, ждал спасения от Маленкова и через 75 дней получил засушенный, как листик в гербарии, пост, зампред совмина РСФСР, но через 9 дней ночью за ним на улицу Грановского приехал полковник Гордеев со своими. Гордеев возглавлял службу для ареста императорских любимцев. Шахурин встретил положенный один. Софья Мироновна лежала в больнице. Через короткое время она забыла про инвалидность и тяжелую болезнь сердца, выучилась шить бюстгальтеры у знакомой Белошвейки Генриетты из мастерских Совмина и зазывала клиентов, чтобы заработать на хлеб. Как Белошвейка Софья Мироновна пользовалась успехом. В мае военная коллегия Верховного суда определила вину в протаскивании на вооружение вооруженных сил заведомо бракованных самолетов, что приводило к большому количеству аварий и гибели летчиков. 7 осужденных получили убывающие сроки 7-5-4-3-2, кому-то это показалось смешным, 7 получил Шахурин. Имущество в сумме 520 031 обращалось в погашение нанесенного ущерба.